Этот полуукор, полуугроза была выражена любезным, мягким тоном, но тихие звуки речи от этого казались еще важнее, еще значительней. Я хотел также уверить, Ваше Величество, что не желал, не думал причинить обиду или что мое вчерашнее решение... «А, вы говорите о вчерашнем вашем решении?» Вы желаете возвратиться к нему? В добрый час. Но, конечно, не здесь, на глазах этих чужих людей, когда столько ушей насторожилось, ловят наши слова, наши взгляды. Я вам дам знать, мы поговорим. Я сама думала, желала этого. Я дам вам знать. Пока танцуйте, веселитесь. Рада вас видеть легкий наклон головы, и императрица дальше продолжает свой обход. Зубов тоже сухо, холодно отдал поклон юноши и прошел за государыней. Ледяной стеной с этой минуты почувствовал себя окруженным король. Все явно избегали его. Только новорожденная, молоденькая, скучающая Анна Федоровна подала ему руку для танца. Но мало было других пар, и танцы имели вид какой-то по наряду отбываемой повинности. Увидя великого князя Александра, который и теперь умел сохранить свой ясный, спокойный вид, резко отличаемый от общего выражения неприязни и угрюмости, король быстро подошел к нему. же ровно, спокойно, любезно, как всегда, встретил юношу его сверстник, старший всего двумя годами, Александр Павлович. После первого обмена приветствиями король с необычайной любезностью заговорил. Я сейчас беседовал с императрицей, и так рад, что она чувствует себя хорошо. Признаюсь, редко случалось встречать подобную силу духа, величие, мудрость и у мужчин, не только у женщин, у слабого пола, как их зовут. Такие времена, ваше величество. Бабушка-государыня часто изволит говорить, что мы живем в железном веке. Мужчины или слишком грубы и бездушны, не щадят самых священных прав души и сердца человеческого, либо таковы, что не стоят самой низкой женщины по недержанию священного слова чести, обетов, дружбы и любви. Эти люди меняют свою ненависть и приязнь чаще, чем, Ваше Величество, свои перчатки. И в такую пору, говорит бабушка, женщины должны давать мужчинам примеры высокого духа и мудрости. Какое мнение Вашего Величества на этот счет? Круглыми, удивленными глазами поглядел Густав в глаза Александру. Что это такое? Прямой вызов, пощечина, брошенная в лицо, или случайная сентенция, сказанная так, к слову. Александр глядел ясно, спокойно, с легкой любезной улыбкой на устах, как обычно встречают и говорят хозяева с почетными гостями. — Я больше солдат, чем философ, — сообразил наконец свой ответ юноша. — Живу, как подсказывает мне мое сердце и велит Господь, и был лишен такой мудрой наставницы, какую ваше высочество имеет в вашей великой бабушке. Но она, конечно, хорошо знает свою страну и права в своем мнении. У нас оно несколько иначе. Если ваше высочество когда-либо пожалуете ко мне окажете эту честь, познакомитесь с моим маленьким королевством, вы увидите, что там мужчины и с оружием в руках, и с кубком умеют оставаться достойными своего пола. И с любезной улыбкой раскланились снова и разошлись эти два сверстника, оставившие потом немалый след в истории своих народов через полчаса, не видав своей невесты, которая была совсем больна, король уехал с этого печального бала, особенно любезно раскланившись со всеми. А до двадцатого сентября, до дня рождения Павла Петровича, по расписанию назначено было еще три таких печальных праздника, и Екатерина приказала их не отменять. На тринадцатое сентября назначено было освещение часовни в Таврическом дворце. Без всякой свиты вдвоем с Зубовым отправилась туда императрица. — Моркова вызови еще, — сказала она фавориту. — Он напутал. — Пусть придумает, как помочь в деле. Шалыган Рябой, вертлявый глупец, что натворил? — Да, там соберутся архиереи, митрополит. Потолкуем еще с ними. Может, они и благословят ради устройства дела. Скажут, что можно внучке исполнить желание жениха. Бог один. А если попы похвалят, причину дадут, и народ за ними говорить будет. Перед разговором с женихом нашим надо все на готове иметь. Я думаю, он и сам настроен. Не от себя что? Ну да увидим так Моркова зови. Долго длилось совещание с духовным клиром. Зубов с Морковым и сама Екатерина толковала с архиереями, с митрополитом. Но те очень почтительно, уклончиво, но тем упорнее не брали на себя ответственности за последствия, какие произойдут, если Александра перейдет в лютеранство. Бог пусть разрешает великую княжну, да ваше императорское величество, как глава семьи, глава царства, церкви всей госпожа по делам мирским. Это дело мирское, политическое, не церковное. Нам и не решать его, согласно отвечали попы. Этот ответ звучал как полное осуждение, а не понимала, что всего опаснее ей задевать духовенство русское. Бояр нет ныне, которых покойная Елизавета-императрица опасалась так, — ножи у них притуплены, — часто говорила она, — но попы, пожалуй, ныне сильнее старых бояр в народе. И возможность перехода княжны в лютеранство была окончательно отвергнута. Поздно вечером возвратилась в Зимний дворец государыня, и, не принимая никого, усталая, разбитая, полубольная, ушла на покой. Только зубов еще долго оставался у нее. Все шел разговор, как поступить. О чем говорить с королем, которому было на завтра назначено свидание без посторонних свидетелей. Какое принять окончательное решение. А что если? Нерешительно начал зубов после продолжительного молчания. Что если? задержать их обоих здесь. Нанесенное с их стороны неслыханное оскорбление и для частного лица непереносимо, тем более для вашего величества, для имени великой княжны, для чести империи и народа. И только подписав прямое обязательство, пускай едут домой и оттуда шлют за невестой без проволочки. Что если так, матушка?